«Глава 13. Даже спустя еще несколько часов поисков ничего похожего на вакцину не находим. К вечеру мы вновь все собираемся, и каждый делится своими находками. Вернее, их отсутствием. Выбираем одно из зданий, где заночуем и поднимаемся на второй этаж. «Жаль, что на флешке не была указана более точная локация», — произносит маршал, присаживаясь рядом на матрас у стены. «Да». «Думаешь, этот Жан-Франц, если был бы жив, то сразу нашел вакцину? Или нет?» «Не знаю. Они же пересекались неоднократно с Томом. Возможно, он оставил ему какие-то подсказки или что-то такое. Возможно, и нет. Мы уже не узнаем». «Да, мы уже не узнаем». Согласилась, прислоняясь затылком к стене здания. Маршал поступает так же, И вот мы вдвоем сидим так и смотрим на то, как группа Маркуса собирается и начинает что-то тихо обсуждать. На их лицах мелькают улыбки, и видно, что они уже давно друг друга знают и доверяют. Их жесты, мимика, короткие переглядки. Всё говорит о глубокой взаимосвязи, об общем прошлом, о котором мы с Маршалом можем только догадываться. Я почувствовала себя посторонней, словно наблюдаю за представлением через невидимую стеклянную стену. «Ты скучаешь по какому-нибудь квадранту, Маршал?» Спросила, чтобы отвлечься. «По Архейнхоллу или Саммерволлу? Ты ведь жил и там, и там». «Я скучаю не по квадранту, а по тем людям, с какими успел сблизиться. Вернее, с немногими. Можно пересчитать по пальцам одной руки. А так неважно, где ты находишься, что там, что здесь, все одно и то же». «А я скучаю. Иногда жалею, что мы вообще покинули Архейнхолл» что все это придумали. Признаюсь, смотря на Маршала. «Ведь это именно я. Я предложила маме уехать», рассказала ей про Фрейс Холл, что слышала о том, что там Кофуликон выдают всем нуждающимся просто так. Что там лучше условия труда и много еще чего. Сначала она долгое время отказывалась, вспоминая отца, который бросил нас в погоне за тем же. А после все таки согласилась. Она стала брать переработки, чтобы заработать и накопить больше кафаликона. И в одну из таких переработок и познакомилась с Кларком. «Это тот, от которого ты меня в прошлый раз спас», — напомнила я, мысленно содрогаясь. «Если бы не моя идея, то мы все еще могли жить, как и раньше. Тоби, я и мама. Вот почему я скучаю». Когда договариваю, то мой голос срывается, а глаза опускаются вниз». Прошлого уже не исправить, Айви. Сколько бы ты ни терзала себя мыслями о том, как было бы сейчас, это бесполезно. Сейчас ты здесь, живая, невредима, и у тебя еще есть шанс все изменить. Просто не опускай руки. Маршал, как совсем недавно сделал Маркус, положил руку мне на плечо и едва сжал его. Кстати, что с тем недомущиной? Кларком! Ничего! Вновь смотрю на парня. Мама успела рассказать, что просто однажды проснулась и не обнаружила ни его, ни Кафаликона. По всей видимости, он обокрал ее и сбежал. Я не знаю, ни где он, не жив ли. Надеюсь, что жив, потому что я не хочу, чтобы он случайно умер, или его убили бы так же случайно. Нет, я хочу увидеть его перед этим и... Что? Сама не знаю. Убить? Да, возможно, я этого и желаю но решусь ли я на убийство в действительности? На этот вопрос у меня так и нет ответа. Я могу лишь продолжать размышлять, но мысли и действия — это не одно и то же. Что бы ты сделала, если бы встретила его? Не знаю, Маршал. Если его встречу я, то могу убить. Он произносит это так спокойно, словно мы говорим не о жизни и смерти. Словно для него это ничего не значит — отнять чужую жизнь». Маршал смотрит, будто сквозь меня, в пустоту, и в его глазах плещется нечто темное. Я никогда прежде не видела его таким. В его обычно мягком взгляде сейчас бушует ураган. «Ты так просто это сказал?» «Для меня это лишь еще одна смерть в копилку тех, что уже имеются. Все равно я отправлюсь в ад, и роли это никакой не сыграет. Для меня, но не для тебя». «Что это значит?» «Что ты боишься отнять чужую жизнь?» Делаю вывод из того, что видел раньше и сейчас. «Это плохо, да, знаю». «Нет, Эйви, в этом нет ничего плохого. Твоя доброта — это твоя сила, Эйви, не слабость». «Усмехаюсь», — вспоминая то, как один ликтор называл меня слабой. Он бы с маршалом не согласился. И вот опять. Я думаю, о чем не следует. «После к нам присоединяется Маркус» который приносит еду и говорит, чтобы перед сном перекусили. Также мужчина сообщает о том, кто сегодня будет дежурить. Тот самый Тео, что был с нами в больнице. Он и еще один мужчина будут не спать всю ночь, чтобы выспались все остальные. А утром Маркус отправит их к машинам, чтобы они отоспались там. «Перед тем, как лечь спать, я закусываю губу и подхожу к Маркусу. Лучше скажу сейчас». Предупрежу, чтобы никто не удивлялся, и чтобы я не подвергала других опасностей из-за возможных кошмаров. Должна признаться кое в чем, Маркус. Иногда ночью я могу кричать, произношу на выдохе, и могу привлечь криком внимание пожирателей. «Не волнуйся об этом, Эйвери. Тео или Клинт разбудят тебя». «Выдаю кивок, когда вижу в глазах Маркуса невысказанный вопрос». Но мужчина так его и не озвучивает, за что ему благодарна. Я ложусь на один из старых матрасов, немного отряхнув его перед этим от слоев пыли, и поворачиваюсь на бок. Без спальника прохладнее, но одну ночь как-нибудь потерплю. Бывало и хуже. Я смотрю на людей, что тоже укладываются, и думаю, как поступить дальше. Что, если вакцину все таки так и не удастся найти? Я так близко, но и далеко одновременно». Тихий шепот и приглушенный кашель становятся единственными звуками, нарушающими ночной покой убежища. Сквозь щели в покосившейся двери пробиваются бледные лучи луны, рисуя на стенах причудливые тени. Каждая из этих теней кажется мне воплощением моих страхов и сомнений. Прежде чем заснуть, то в голове всплывает лицо Тоби и слова мамы о том, чтобы я позаботилась о брате. «Не могу его подвести». Я обязана найти решение, даже если для этого придется пойти на крайние меры. Прикрываю глаза, пытаясь унять дрожь, и прислушиваюсь к собственному сердцебиению, постепенно засыпая. Я где-то иду, и это место мне совершенно незнакомо. Мои ноги с каждым шагом кажутся только тяжелее. Пытаюсь что-то рассмотреть, но все слишком расплывчато. Хочу остановиться, но не могу». Почему я не могу просто остановиться? В мыслях навязчиво звучит одно и то же предложение. Иди, иди, иди. Куда я должна идти? Где-то вдали свет от солнца преломляется, и я различаю первый силуэт. Тоби. Он зовет меня к себе, улыбается и машет. Бегу к нему, но не приближаюсь даже на шаг. Отчаяние захлестывает с головой. Кажется, будто я застряла в липкой патоке. Каждый мускул налит свинцом. Тоби все дальше, его улыбка тускнеет, а силуэт размывается словно акварель под дождем. Внутри нарастает паника. Я кричу, пытаюсь позвать его, но из горла вырывается лишь беззвучный хрип. Навязчивый приказ звучит все громче, заглушая все остальные мысли, превращаясь в единственную реальность. Срываюсь на бег еще раз, но не могу догнать, потому что моего брата больше нет здесь. Оглядываюсь и пытаюсь его найти, а слезы начинают течь, когда понимаю, что я потеряла его. Потеряла своего дорогого брата. Кричу. И этот крик разбивает все вокруг. Пространство искажается, а в голове нарастает шум. Кто-то выдергивает меня из сна, и я открываю глаза в реальности, смотря на Тео и Маркуса. Нервно сглатываю и пытаюсь отдышаться от очередного кошмара, когда первый мужчина уходит в сторону, оставляя меня со вторым наедине. Взглядом смотрю на остальных, понимая, что они либо не слышали, либо делают вид, что продолжают спать. «Я разбудила тебя?» Спрашиваю у Маркуса и беру бутылку с водой, которую он протягивает мне. Делаю глоток. «Нет, меня разбудил Тео, сказав, что ты начала трястись». Крик был чуть позже. Выпиваю половину, когда Маркус продолжает лишь смотреть на меня. Он ничего не спрашивает и не говорит, просто наблюдает. Отдаю ему бутылку и говорю слова благодарности. Маркус присаживается прямо на пол и сидит так со мной некоторое время, находясь рядом, но так и не заговаривая. Я вновь поворачиваюсь на бок и смотрю на профиль мужчины, думая о разном. Позже делаю вид, что уснула, чтобы он ушел и отдохнул. А сама дальше приоткрываю глаза и смотрю на лунный свет в окне. Больше так и не засыпаю этой ночью».